Глава 31. 2 и 3 декабря. Уве Левин проснулся в хорошем настроении в отеле «Замок Хэринге» после долгой конференции, посвященной оцифровыванию СМИ и завершившейся грандиозным банкетом, где шампанское и другие алкогольные напитки лились рекой. Правда, один мрачный неудачник, представитель профсоюза из норвежской газеты «Квельсбладет», выпалил, что банкеты «Сернер» становятся дороже и шикарнее по мере того, как вы выгоняете все больше народа. И устроил маленькую сцену, приведшую к тому, что нашитый на заказ пиджак «Уве» попало красное вино. Впрочем, Левин готов был с этим смириться, особенно потому, что сразу после полуночи увлек к себе в номер Натали Фос. Натали была ревизором 27 лет и чертовски сексуальной особой, и, невзирая на опьянение, УВ сумел овладеть ею как ночью, так и утром. Сейчас было уже девять часов, и мобильный телефон звякал и шумел, а Уве ощущал похмелье свыше допустимого, учитывая все то, что ему предстояло сделать. С другой стороны, в этой дисциплине он боец. Его поговоркой было «Walk hard, play hard» — «Трудись до упора, играй жестко» — песня американского рэпера Уиз Халифы. И еще, Натали, господи скольким пятидесятилетним удается уложить в койку такую девушку? Немногим, но сейчас надо вставать. С ощущением головокружения и дурноты он, пошатываясь, пошел в туалет. После этого уВ занялся проверкой своего портфеля акций. По утрам при похмелье это обычно помогало ему начать день, поэтому он взял мобильный телефон, с помощью своего индивидуального идентификационного номера зашел в интернет-банк и сначала ничего не понял. Наверное, произошла какая-то ошибка, техническая неполадка. Его портфель обвалился, и с дрожью просмотрев свои активы, ув увидел нечто крайне странное. Его солидная доля в Солифоне словно бы улетучилась. Ничего не понимая, он в полной растерянности стал заходить на биржевые сайты и всюду обнаружил один и тот же текст. «АНБ и Солифон заказали убийство профессора Франца Бальдера. Разоблачение журнала «Миллениум» потрясло мир». Что именно он делал дальше, в его памяти не сохранилось. Вероятно, кричал, ругался и колотил кулаками по столу. Ему смутно помнилось, что Натали проснулась и поинтересовалась, что происходит. Совершенно точно Уве знал лишь, что долго стоял, согнувшись над унитазом, и его рвало так, будто он был бездонным. Письменный стол Габриэлы Грана в Сепо был тщательно вычищен. Возвращаться сюда она больше не собиралась. Но сейчас все-таки ненадолго задержалась и, откинувшись на спинку стула, принялась читать «Миллениум». Первая страница выглядела не так, как она ожидала от журнала, представлявшего сенсацию столетия. Страница, в принципе, была красивой, черной и волнующей. Но фотографии на ней отсутствовали, а в самом верху было написано «Памяти Андрея Зандера» а пониже «Убийство Франца Бальдера» и рассказ о том, как русская мафия объединилась с АНБ и крупной американской компьютерной компанией. Вторая страница состояла из крупной фотографии Андрея, и хотя Габриэла с ним никогда не встречалась, фотография ее глубоко тронула. Андрей выглядел красивым и немного хрупким. Улыбка казалась растерянной, нерешительной. В его облике целеустремленность сочеталась с неуверенностью. В тексте рядом, подписанном Эрикой Бергер, говорилось, что родителей Андрея убило бомбой в Сараево. Говорилось, что он очень любил журнал «Миллениум», Барда Леонардо Коэна и роман Антонио табукки утверждает Перейра. «Он мечтал о большой любви и большой сенсации». Его любимыми фильмами были «Очи черные» Никиты Михалкова и «Реальная любовь» Ричарда Кертиса. И хотя Андрей ненавидел людей, обижающих других, ему было трудно говорить о ком-нибудь плохо. Его репортаж о бездомных в Стокгольме Эрика считала классикой журналистики. Ее строки гласили «Когда я пишу это, у меня дрожат руки». «Вчера нашего друга и коллегу, Андрея Зандера, нашли мертвым на грузовом судне в гавани Хамарбю. Его пытали. Он очень сильно страдал. Эта боль останется в моем сердце на всю жизнь. Но я испытываю также и гордость. Я горжусь тем, что мне повезло работать с ним. Я никогда не встречала такого преданного своему делу журналиста и такого истинно доброго человека». Андрей прожил 26 лет. Он очень любил жизнь и журналистику. Он хотел разоблачать несправедливость и помогать обездоленным и отвергнутым. Его убили потому, что он хотел защитить маленького мальчика по имени Август Бальдер. И когда мы в этом номере разоблачаем один из крупнейших скандалов современности, мы каждым предложением чтим память Андрея. Микаэль Блумквист пишет в своем длинном репортаже «Андрей верил в любовь, он верил в лучший мир и в более справедливое общество, он был лучшим из нас». Репортаж, растянувшийся в журнале более чем на 30 страниц, представлялся Габриэле Гране лучшим образцом публицистики из всего, что ей доводилось читать. И хотя она забыла о времени и пространстве, и периодически у нее на глаза наворачивались слезы, она все-таки улыбнулась, дойдя до слов. Блистательный аналитик СЭПО габриэлла Гране продемонстрировала исключительное гражданское мужество. Первоначальная история была достаточно проста. Группа, руководимая командаром Джонни Ингрэмом, занимавшим следующую должность после начальника АНБ Чарльза О'Коннера и имевшим тесные контакты с Белым домом и Конгрессом, начала использовать в собственных интересах известные АНБ секреты предприятий и помогала ей в этом компания внешних аналитиков из научного отдела Y концерна «Солифон». Если бы история на этом заканчивалась, то это был бы скандал, который в каком-то смысле можно понять. Но когда в драму вступила криминальная группировка пауков, развитие событий приобрело зловещий характер. Микаэль Блумквист сумел доказательно изложить, каким образом Джонни Ингрэм начал сотрудничество с печально известным депутатом Русской Думы Иваном Грибановым и таинственным руководителем пауков Таносом, и как они вместе воровали у высокотехнологичных предприятий идеи и новые технологии на астрономические суммы и продавали их дальше. Тем не менее, всерьез партнеры рухнули в моральную пропасть, когда на их след вышел профессор Франц Бальдер. И было решено, что его необходимо убрать с дороги. И это, разумеется, самое непостижимое во всей истории. Один из самых высоких начальников АНБ знал о том, что выдающегося шведского ученого собираются убить. И не пошевелил пальцем для того, чтобы этому воспрепятствовать. Вместе с тем, больше всего, и здесь Микаэль Блумквист проявил свое величие, Габриэлу захватило описание не политического грязного белья, а человеческой драмы и досадного понимания того, что мы живем в новом, безумном мире, где следят за всем, за большим и малым, и где то, что может принести доход, постоянно используется. Закончив чтение, Габриэла заметила, что кто-то стоит в дверях. Это была Хелена Крафт, одетая столь же эффектно, как и всегда. «Здравствуй», — сказала она. Габриэлла не могла не вспомнить о том, как подозревала Хелену в выдаче информации о расследовании. Но это были лишь надуманные страхи. То, что она ошибочно приняла за стыд виновного, оказалось проявлением чувства вины за то, что расследование велось непрофессионально. Во всяком случае, так сказала Хелена во время их долгого разговора после того, как Мортон Нильсон во всем сознался и был арестован. «Здравствуйте», — ответила Габриэлла. «Не могу выразить, как я огорчена, что ты уходишь», — продолжила Хелена. «Всему свое время». «Ты уже имеешь представление, что будешь делать?» «Я переезжаю в Нью-Йорк. Хочу заняться правами человека. А меня, как вы знаете, уже давно приглашали в ООН. Для нас это очень грустно, Габриэлла. Но ты этого достойна. Значит, мое предательство забыто?» «Не всеми, можешь быть уверена. Но я рассматриваю это только как признак твоей хорошей натуры. Спасибо, Хелена». — Ты собираешься перед уходом сделать у нас еще что-нибудь толковое? — Не сегодня. Я пойду в пресс-клуб на встречу, посвященную памяти Андрея Зандера. — Замечательно. Я должна доложить правительству обо всей этой неразберихе. Но вечером обязательно выпью бокал за юного Зандера, а также за тебя, Габриэлла. Алона Касалес сидела на расстоянии и наблюдала панику с тайной усмешкой. Прежде всего, она рассматривала адмирала Чарльза О'Коннора, ступавшего по полу так, будто он вовсе не руководитель самой могущественной разведывательной организации мира, а престыженный школьник. С другой стороны, сегодня все начальники АНБ выглядели престыженными и жалкими. Все, кроме, разумеется, Эда. Вообще-то Эд тоже не касался радостным. Он размахивал руками потный и желчный. Однако он вовсю козырял своим обычным авторитетом, и было заметно, что его побаивается даже О'Коннор. Собственно говоря, неудивительно, Эд вернулся из Стокгольма с поистине взрывным материалом, устроил страшный разнос и потребовал разборок и улучшений на всех уровнях, и руководитель АНБ, естественно, не был ему слишком благодарен. Вероятно, ему больше всего хотелось сразу отправить Эда в Сибирь. Тем не менее, О'Коннор ничего не мог поделать. Приблизившись к Эду, он весь съежился, а тот довольно типично даже не удосуживался поднять глаз. Нитхэм игнорировал руководителя АНБ так же, как обычно игнорировал всех бедолаг, на которых у него не было времени. И никто бы не взялся утверждать, что для О'Коннора ситуация улучшилась, когда разговор все-таки начался это похоже, в основном фыркал, и хотя Алона не слышала ни слова, она довольно хорошо понимала, что говорилось, или, вернее, что не говорилось. У них с Эдом состоялось несколько долгих бесед, и она знала, что он категорически отказывается сообщать, откуда взял информацию, и вообще не намерен отступаться ни по одному пункту, и она чувствовала, что ей это нравится. Эд продолжал играть по-крупному, и Алона торжественно поклялась сражаться за добропорядочность в агентстве и оказывать Нитхому любую доступную ей поддержку, если у него возникнут проблемы. Она также поклялась позвонить Габриэле Гране и предпринять последнюю попытку пригласить ее в ресторан, если Габриэла действительно едет сюда. На самом деле Эд игнорировал руководителя АНБ несознательно. Но он не прервал того, чем занимался. Не перестал поносить двух своих подручных только потому, что перед ним стоит адмирал. И только минуту спустя обернулся и произнес нечто довольно любезное. Не из-за того, что хотел загладить или компенсировать пренебрежение, а поскольку действительно так считал. «Ты хорошо справился с пресс-конференцией». «Неужели?» — ответил адмирал. «Но это был кошмар». «Тогда радуйся тому, что я дал тебе время подготовиться». «Радоваться? Ты в своем уме?» «Ты видел в интернете газеты? Там опубликованы все существующие фотографии, где я снят вместе с Инграмом. Я чувствую себя по уши в грязи». «Тогда в дальнейшем, черт подери, лучше следи за своими приближенными». «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» «Я буду разговаривать, как мне вздумается. В нашей ферме кризис, а я отвечаю за безопасность, и у меня нет времени, чтобы рассыпаться в любезностях. Да мне за это и не платят». «Попридержи язык», — начал руководитель АНБ. Однако он осёкся, когда медведя-подобная фигура внезапно поднялась. То ли Эд хотел размять спину, то ли продемонстрировать свою значимость. «Я посылал тебя в Стокгольм, чтобы ты в этом разобрался», — продолжил адмирал. «Но когда ты вернулся, все превратилось в сущий ад, в полную катастрофу». «Катастрофа произошла раньше», — прошипел Эд. «Ты знаешь это не хуже меня. И если бы я не поехал в Стокгольм и не вкалывал там до потери сознания, у нас не было бы времени выстроить разумную стратегию. И, честно говоря, возможно, именно поэтому тебе все-таки удалось сохранить должность». «Ты хочешь сказать, что я еще должен быть тебе благодарен?» «Конечно!» «Ты успел выгнать своих говнюков до публикации!» «Но как это дерьмо попало в шведский журнал?» «Я уже тысячу раз объяснял!» «Ты говорил о своем хакере, но я слышал только догадки и разную болтовню!» Эд пообещал осе не впутывать ее в этот цирк и собирался сдержать обещание. «В таком случае болтовню чертовски квалифицированную», — ответил он хакер, кто бы он там, черт возьми, ни был, вероятно, взломал файлы Ингрэма и сдал их Миллениуму. Я согласен, что это плохо. Но знаешь, что самое ужасное? Нет. Самое ужасное, что у нас был шанс схватить хакера, отрезать ему яйца и пресечь утечку информации. Но потом нам приказали прекратить исследование, и никто не может сказать, что ты меня особенно поддержал. Я послал тебя в Стокгольм. Но моих парней ты отправил отдыхать, и вся наша охота резко оборвалась. А теперь следы заметены. Конечно, мы можем снова начать поиски. Но будет ли нам в данной ситуации польза, если станет ясно, что какой-то маленький сраный хакер обставил нас по всем статьям? Пожалуй, нет. «Но я намерен крепко ударить по миллениуму, и этому репортеру Блумстрюму, можешь не сомневаться. Он вообще-то Блумквист, Микаэль Блумквист. И, конечно, давай, я лишь пожелаю тебе удачи. Уровень твоей популярности наверняка взлетит, если ты сейчас вторгнешься на шведскую почву и схватишь главного героя журналистского корпуса», — сказал Эд. Руководитель АНБ, пробормотав нечто неразборчивое, удалился прочь. Нитхен, так же хорошо, как любой другой, знал, что адмирал не схватит никакого шведского журналиста. Чарльз О'Коннор боролся за собственное политическое выживание и не мог позволить себе никаких рискованных выпадов. Эд решил лучше пойти и поболтать с Алоной, он устал надрываться. Ему требовалось сделать что-нибудь безответственное, и он решил предложить ей пройтись по кабакам. «Давай пойдем и выпьем за все это дерьмо», — предложил он с улыбкой. Ханна Бальдер стояла на пригорке неподалеку от отеля «Замок Альмау». Слегка подтолкнув Августа в спину, она смотрела, как он мчится вниз по склону на старомодных деревянных саночках, которые ей одолжили в гостинице. Когда сын остановился внизу, возле коричневого сарая, она стала спускаться к нему в ботинках со шнуровкой. Хотя выглядывало солнце, шел небольшой снег, было почти безветренно. Вдали устремлялись в небо вершины Альп, а перед нею открывались необъятные просторы. Никогда в жизни Ханна не жила так роскошно. Да и август успешно восстанавливался, не в последнюю очередь благодаря усилиям чарза Эдельмана. Однако это не облегчало ее ситуацию» чувствовала она себя отвратительно. Даже сейчас на пригорке женщина дважды останавливалась и хваталась за грудь. Отвыкание от таблеток, а все они принадлежали к классу бензодиазепинов, проходило тяжелее, чем она могла себе представить. И по ночам Ханна лежала, свернувшись точно креветка, и видела свою жизнь в самом беспощадном свете. Иногда она вставала, колотила кулаком по стене и плакала, тысячу и один раз проклиная Ласса Вестмана и саму себя. Но, тем не менее, бывали моменты, когда она чувствовала себя на удивление очищенной и ощущала короткие приступы чего-то, в какой-то мере напоминавшего счастье. Случались мгновения, когда Август, сидя за своими уравнениями и сериями цифр, иногда отвечал на ее вопросы, правда односложно и странно, и ей казалось что что-то действительно начинает меняться. До конца она сына, конечно, не понимала. Он по-прежнему представлял для нее загадку. Иногда говорил цифрами, большими числами, возведенными в такую же большую степень, и, похоже, предполагал, что она его поймет. Впрочем, что-то, несомненно, произошло. Ей никогда не забыть, как Август в первый день сидел за письменным столом у них в номере и с легкостью писал длинные витиеватые уравнения, которые она фотографировала и отсылала женщине в Стокгольм. Поздно вечером в тот день на телефон Ханны пришло сообщение. «Передай Августу, что мы разгадали код». Ханна никогда не видела сына таким счастливым и гордым, как тогда, и хотя она так и не поняла, о чем шла речь, и не сказала об этом происшествии ни слова даже Чарльзу Эдельману, для нее оно имело большое значение. Она тоже начала испытывать гордость, безмерную гордость. Ханна также прониклась глубоким интересом к синдрому Саванта. И пока Эдельман находился в гостинице, они, когда Август засыпал, часто сидели до поздней ночи, разговаривая о способностях сына и обо всем прочем. Правда, мысль о том, чтобы улечься с Чарльзом в постель, представлялась ей не слишком удачной. С другой стороны, особенно плохой она Ханни тоже не представлялась. Эдельман напоминал ей Франца. И она думала, что они все вместе начинают воспринимать себя маленькой семьей. Она, Чарльз Август, чуть строгая, но все равно милая учительница Шарлотт Гребер и датский математик Йенс Нюруп, который, посетив их, констатировал, что мальчик почему-то зациклен на эллиптических кривых и факторизации натуральных чисел. Пребывание здесь в каком-то смысле становилось для нее познавательным путешествием в странный мир сына. И когда Ханна под легким снегопадом спустилась с пригорка, а Август встал саночек, женщина впервые за целую вечность почувствовала, она станет хорошей матерью и наведет порядок в своей жизни. Микаэль не понимал, почему ощущает в теле такую тяжесть. Казалось, будто он передвигается в толще воды. При этом вокруг бушевало дикое волнение, в каком-то смысле головокружение от победы. Почти каждая газета и радиостанция, каждый сайт и телевизионный канал рвались взять у него интервью. Он ни на что не соглашался». До этого и не требовалось. Когда раньше «Миллениум» публиковал сенсационную новость, случалось, что они с Эрикой бывали неуверены, подхватит ли эту новость другие медийные компании. И им приходилось мыслить стратегически, выступать на нужных форумах и иногда немного делиться своим материалом. Сейчас ни в чем подобном нужды не было. Новость пробивала себе дорогу сама, а когда руководитель АНБ Чарльз О'Коннор и министр торговли США Стелла Паркер на совместной пресс-конференции долго просили прощения за все происшедшее, исчезли Если последние сомнения в том, что история это преувеличена или выдумана, и в настоящий момент в передовицах всего мира горячо обсуждались последствия разоблачения. Но, несмотря на бум и неумолкающие телефоны, Эрика решила наскоро устроить в редакции праздник, этокий прием. Она считала, что они все заслужили того, чтобы ненадолго сбежать от всей этой шумихи и выпить по бокалу другому. Первый тираж в 50 тысяч экземпляров был распродан еще накануне, а число посетителей домашней страницы, имевшей также английскую версию, уже достигло нескольких миллионов. Непрерывно поступали предложения заключить договор на книгу, количество подписчиков росло с каждой минутой, а рекламодатели стояли в очереди. Кроме того, доля холдинга «Сернер Медиа» была выкуплена. Невзирая на невероятную загруженность работой Эрика сумела несколькими днями раньше завершить сделку. Далось это, однако, нелегко. Представители Сёрнер чувствовали её отчаяние и максимально использовали его, и какое-то время они с Микаэлем думали, что ничего не выйдет. Только в последний момент, когда поступила солидная сумма таинственной компании из Гибралтара, вызвавшая у Блумквиста улыбку, им всё-таки удалось выкупить долю норвежцев. Принимая во внимание тогдашнюю ситуацию, цена была, конечно, неприлично высокой, но сутками Позже, когда журнал опубликовал эксклюзивную информацию и торговая марка «Миллениума» взлетела, ее можно было рассматривать как мелкие расходы. Поэтому теперь они снова оказались свободны и независимы, хотя едва ли еще успели это прочувствовать. Даже на вечере памяти Андрея в пресс-клубе от них не отставали журналисты и фотографы, и хотя все они, без исключения, стремились поздравить миллениумцев, Микаэль чувствовал себя подавленным и загнанным в угол, и поэтому отвечал вовсе не столь приветливо, как ему хотелось бы. Он продолжал плохо спать и страдать от головных болей. На следующий день вечером мебель в редакции переставили. На сдвинутых письменных столах появилось шампанское, вино, пиво и еда из японского ресторана. Начал собираться народ. Прежде всего, конечно, постоянные и временные сотрудники, а также друзья журнала и среди них Хольгер Пальмгрен, которого Микаэль встретил прямо внизу, чтобы помочь ему зайти в лифт, а потом выйти. Блумквист несколько раз крепко обнял старика. «Наша девочка справилась», — сказал Хольгер со слезами на глазах. «Ей это свойственно», — с улыбкой ответил Микаэль. Он усадил Пальмгрена на почетное место на редакционном диване и распорядился, чтобы ему доливали в бокал, как только тот чуть-чуть опустеет. Приятно было видеть его здесь. Приятно было видеть всех старых и новых друзей, например, Габриэлу Грана и комиссара бубланский Последнего, возможно, и не следовало приглашать, принимая во внимание их профессиональные отношения и положение миллениума как независимого наблюдателя за действиями полиции». Но Микаэль настоял на том, чтобы его позвали, и Бубланский, к всеобщему удивлению, весь праздник простоял, разговаривая с профессором Фарах Шариф. Блумквист чокнулся с ними и со всеми остальными. Он был одет в джинсы и свой лучший пиджак, и против обыкновения довольно много пил. Правда, это не особенно помогало. Микаэль не мог отделаться от ощущения пустоты и тяжести, что, естественно, было связано с Зандером. Андрей присутствовал в его мыслях каждую секунду. Сцена, когда тот сидел в редакции и чуть было не согласился пойти выпить с ним пиво, врезалась в его сознание как будничное и в то же время решающее мгновение жизни. Воспоминания об Андрея всплывали непрерывно, и Микаэль с трудом концентрировался на разговорах. Его утомляли все хвалебные и лестные слова. Всерьез тронуло его только сообщение от Перниллы «Папа, ты, конечно, пишешь по-настоящему». И время от времени он посматривал на дверь. Лизбет, разумеется, пригласили, и она, естественно, стала бы почетным гостем, если б пришла. Но она не появлялась, и удивляться этому, конечно, не приходилось. Однако Микаэлю хотелось хотя бы поблагодарить ее за великодушную помощь в конфликте с Сёрнер. С другой стороны, как он мог от нее чего-то требовать? Ее сенсационные документы об Ингроме, Солифоне и Грибанове дали ему возможность распутать всю историю и даже вынудили Эда Кастета и самого Николаса Гранта из Солифона добавить ему еще деталей. Но Лизбет он с тех пор слышал один единственный раз, когда, насколько это удавалось, расспрашивал ее через приложение RedFone о событиях в доме на Ингорю. Все это было неделю назад, и Микаэль не имел представления о том, понравился ли ей его репортаж. Возможно, она рассердилась за то, что он слишком драматизировал ситуацию. А что ему еще оставалось делать при ее немногословных ответах? Или же она разозлилась за то, что он не назвал Камилу по имени, а говорил исключительно о шведско-русском персонаже, именуя его Таносом или Алкемой? Или же она вообще разочарована тем, что он не наехал на них жестче и не поддал им еще больше? Определить это было нелегко. Ситуация еще усугублялась тем, что главный прокурор Рикард Экстрем, похоже, действительно взвешивал возможность привлечь Лизбет к судебной ответственности за незаконное лишение свободы другого человека и самоуправства. Но как есть, так есть, и под конец Микаэль плюнул на все и, даже не попрощавшись, покинул праздник и вышел на Гетгаттен. Погода, разумеется, стояла чудовищная, и за неимением лучшего Блумквист стал просматривать в телефоне новые СМС-сообщения. Количество их просто не поддавалось обозрению. Тут были поздравления, вопросы интервьюеров и парочка непристойных предложений. Но, естественно, ничего от Лизбет. Микаэль немного побурчал по этому поводу, затем отключил телефон и пошел домой тяжелым шагом. На удивление, тяжелым для человека — только что представившего сенсацию столетия. Лизбет сидела на красном диване в квартире на фискар устремив пустой взгляд в сторону старого города и залива Ридарфьорден. Охоту за сестрой и криминальным наследием отца она начала чуть более года назад и, безусловно, во многих отношениях преуспела. Она выследила Камилу и нанесла серьезный удар по паукам. Их связи с Солифоном и АНБ разорваны. У депутата Думы Ивана Грибанова серьезные неприятности в России. Камилен киллер мертв, а ее главный подручный Юрий Богданов и несколько других компьютерных инженеров объявлены в розыск и вынуждены уйти в подполье. Но, тем не менее, Камила жива. Вероятно, она сбежала из страны и имеет возможность зондировать почву и выстраивать новые планы еще ничего не кончено. Лизбет только подранила дичь, а этого недостаточно. Она мрачно перевела взгляд на стоявший перед ней журнальный столик. На нем лежали пачка сигарет и непрочитанный номер «Миллениума». Лизбет взяла журнал и снова опустила. Потом опять взяла его и прочла длинный репортаж Микаэля. Дойдя до последнего предложения, Она некоторое время рассматривала его свежую фотографию под статьей. Затем резко встала, пошла в ванную, накрасилась, затем натянула облегающую черную футболку и кожаную куртку и вышла на улицу в декабрьский вечер. Саландер мерзла, поскольку была до идиотизма легко одета, но ее это не слишком заботило. Она быстрым шагом направилась в сторону площади мариа Мариоторгат Свернула налево на Сведенборгсгаттен, зашла в ресторан «Зют», уселась в баре и принялась пить виски вперемешку с пивом. Поскольку часть посетителей составляли журналисты и люди, имевшие отношение к культуре, было неудивительно, что многие ее узнавали, и она вполне предсказуемо стала предметом споров и наблюдений. Гитарист Юхан Норберг, который в своих хрониках в журнале «Ви» прославился тем, что обращал внимание на мелкие, но существенные детали, подумал, что Лизбет пила так, будто не наслаждалась, а скорее рассматривала данный процесс как работу, которую хотелось поскорее завершить. В ее действиях присутствовала какая-то невероятная целеустремленность, и никто, похоже, не решался к ней подойти. Женщина по имени Регина Рихтер, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, сидевшая за столиком в глубине зала, даже задалась вопросом, замечает ли Саландер вообще хоть одно лицо в ресторане. Во всяком случае, Регина не могла припомнить, чтобы Лизбет хотя бы взглянула в зал или проявила к чему-нибудь малейший интерес. Бармен Стефа Мильт подумал, что Лизбет готовится к какой-нибудь боевой операции, к нанесению удара. В 21.15 она расплатилась наличными и вышла, не произнеся ни слова и никому не кивнув. Мужчина средних лет в бейсболке по имени Кент Хёк, который был не совсем трезв и не слишком надежен, если верить его бывшим женам и почти всем друзьям, видел, как она пересекала Мариа Торгат с таким видом, будто направлялась на дуэль. Несмотря на холод, Микаэль Блумквист шел домой медленно, погруженный в мрачные мысли. Впрочем, он улыбнулся, увидев перед бишопс-армс старых завсегдатаев. «Значит, твои дела все-таки еще не идут под гору?» — забопил Арна, или как там его звали. «Пожалуй, еще не совсем», — ответил Микаэль, на секунду задумавшись, не завершить ли ему вечер пивом в пабе и не потрепаться ли немного Самиром. Но он чувствовал себя слишком несчастным, ему хотелось побыть одному, поэтому Блумквист пошел дальше к своему подъезду. Когда он поднимался по лестнице, его охватило какое-то неприятное ощущение, вероятно, вследствие всего пережитого. Он попробовал отмахнуться от него, однако тревожное чувство не уходило, особенно когда он понял, что на верхнем этаже перегорела лампочка. Наверху было совершенно темно. Блумквист замедлил шаг, и вдруг что-то уловил, движение, как ему подумалось. В следующее мгновение что-то блеснуло, слабая полоска света, как от телефона. И неотчетливо, точно призрак, на площадке лестницы проступила худенькая фигура с мрачным, сверкающим взглядом. «Кто здесь?» — с испугом спросил Микаэль. Но тут он увидел — это была Лизбетт. Сперва Блумквист просиял и распахнул объятия, но сразу же понял, что поспешил с этим. Лизбет выглядела озлобленной. Глаза у нее были накрашены черным, а тело казалось напрягшимся точно перед нападением. «Ты сердита?» — спросил он. «Довольно-таки. Почему, друг мой?» Лизбет со сверкающим взором и бледным лицом шагнула вперед, и Микаэль на мгновение подумал про ее рану. «Потому что я прихожу в гости, а никого даже нет дома», — сказала она. Тогда Блумквист подошел к ней ближе и спросил. «Прямо-таки скандал, не так ли?» «Я считаю, да. А если я сейчас приглашу тебя войти, тогда я, вероятно, буду вынуждена согласиться. Тогда мне остается сказать добро пожаловать», — сказал Микаэль, и впервые за долгое время его лицо расплылось в широкой улыбке. «Снаружи на ночном небе упала звезда». Благодарности автора. Я выражаю глубокую благодарность своему агенту Магдалене Хедлунд, отцу и брату Стига Ларсена, Юакиму и Эрланду Ларсенам, моим издателям Эва Един и Сусанне Романус, редактору ингемару Карлсону, а также Линди Альтрофберг и Катерине Мёрк из Норстедс Эдженси. Спасибо также Дэвиду Джейкобе, специалисту по безопасности из лаборатории Касперского, Андреасу Стрёмбергсуну, профессору математики Упсельского университета, Фредрику Лаурину, руководителю расследований программы ЭКОД, Микаэлю Лакстрёму, VIP-сервис в компании «Аутпост-24», писателем Даниэлю Голдбергу и Линусу Ларсону, а также Менахему Харари и, разумеется, моей Анне. Читал Станислав Концевич